Глава 17. Кира. Усидеть в комнате не получилось. Мы старались с Герденом лишний раз никого не тревожить, но у парня было задание, а мне было непозволительно скучно. Но стоило нам выйти в коридор, как тут же, словно ниоткуда, появился Айрат. «Все за мной", скомандовал он, обнимая меня за талию. По лицу мужчины было понятно, что что-то случилось. Но мы же разумные люди. Подобные вопросы должны задаваться исключительно там, где из защиты нет посторонних людей. Широким шагом мы двигались по лестницам, совсем не обращая внимания на гостей. А вот я обращала. Поэтому злой взгляд Элен заметила. Она, как самая настоящая шпионка, выглядывала из за угла, как детский сад, вот же, никак не успокоится. Ну выбрал такой очаровательный и сильный мужчина меня, что теперь преследовать нас до старости лет? Однако совсем скоро стало понятно, что до девушки нам и дела больше нет. Итак, объявила Клариса, когда мы вошли в личный комте Инварда. Надежнее этого места не было во всем дворце. Вру. моя комната была защищена так же хорошо, а может даже и лучше. Мы нашли ведьму. Хм. Поднял руку Вергердан. Мы же ее нашли раньше. Да кивнула женщина. Но та была жалкой копией, а настоящая ведьма вот. С этими словами мама Эрат открыла тяжелые шторы и ткнула пальцем в высокую, непозволительно бледную и совершенно некрасивую женщину. Я вытянула шею, рядом со мной встал парень, и тоже стал рассматривать ведьму. Ну, в моем понимании она должна быть более яркой, что ли. А тут белое пятно, которое передвигается от одного места до другого. За ней, как стайка воробьев, следует дочери. Точно, на всякий случай уточнила. Она какая-то немощная, поэтому и пытается взойти на трон и забрать наши земли, точнее говоря, наших людей. Мы повернулись к маме Айрата, которая стояла со сложенными на груди руками. Нам, ведьмам, необходимо питаться силой. Кто-то, как я, закрывается на долгие годы от всего человечества ищет гармонию с природой, черпает силу из нее. Приручить стихию не так-то просто, но тот, кто смог, считай всесилен. А есть такие, как агратецы. Они выбрали другой способ жертвоприношение. Я передернула плечами и даже дышать перестала. А Клариса продолжила. Со своих земель она всех уже уничтожила, но сила в ней всегда быстро исчезает, нужна постоянная подпитка. Вот она и нашла способ. Ужас. Гердан потел рукой шею. А делать с ней что? Пока ждать. За другими можно не следить, а не пешки в ее сложной игре. На балу королева Гротецей будет действовать сама, но что предпримет неизвестно. Настроение моментально испортилось. Находиться в подвешенном состоянии было неприятно. Каждый раз ожидаешь удара в спину. Но до самого вечера все было тихо. До да утра следующего дня тоже. Гости по достоинству оценили развлечение, которые мы для них придумали. Напускные маски слетели, был азарт, желание победить, даже группа поддержки имелась для каждого участника своя. Мы в подобных мероприятиях не участвовали, но наблюдали, иногда даже тихонько смеялись из-за абсурдности некоторых ситуаций. Но игра на то и есть, чтобы кто-то побеждал, кто-то проигрывал. Но всё это было без зловумысла и желания потом отомстить, отыграться, пожалуйста, но не более того. Мы же весь вечер следили за королевой Гротецеи, которая лишь наблюдала за разворачивающимися представлениями. Болела за дочерей, если те пытались показать чего они достойны. Девушки действительно были талантливыми, умели многое, а Айра даже пару раз поддела инварда. Мол, неран он отказался от такой выгодной партии. Тот на друга косо смотрел, пыхтел и обещал отомстить. Гердан лишь закатывал глаза, показывая всем видом, какой он серьезный малый, а не эти большие дядьки, которые шутят друг над другом. Время довольно быстро пролетело, ночь прошла как-то слишком стремительно. И вот уже бал, точнее, у женщины-девушек и был впереди целый день, чтобы к нему подготовиться. Ну а мы спешно готовили три зала. Да, именно три, и никак не меньше. Столпотворение нам ни к чему, поэтому решили раззадорить оза гостей и в первом уютном зале темно-зеленого цвета. Установили столы с лучшей закуской, расставили диванчики и кресла, мягкие удобные стулья и разложили настольные игры. Здесь будут отдыхать те, кто не желает топтаться в танцевальном зале, кто предпочитает вот такой вот пассивный отдых активному. Второй зал был больше для приема пищи. Большие столы вдоль огромного окна, много мягкой мебели, уютные диванчики, на которых можно было скрыться от посторонних глаз. Здесь же будет играть музыка, так что гости смогут и потанцевать. И последний зал. Именно здесь и будем находиться мы. Именно здесь лучшая защита и специальное место для короля. Именно здесь были фуршетные столы с закуской алкоголем и один столик специально для нашей комнаты. Его лично проверила ведьма, потом Айрат. Так что с гарантией в 200% можно было говорить о том, что нас никто не отравит. Более того, советник выделил мне личный фужер, из которого смогу пить только я, никто более. Я его специально для тебя заговорил, поделился мужчина, помни мои предпочтения. Любой алкоголь становится соком или водой. Никто не сможет даже коснуться этого фужера. Он исключительно сделан для тебя. Спасибо, поблагодарила поцеловав довольного советника в щеку. — Раз все готово, и мы уже не один десяток раз проверили, можно я уже пойду свое красивое платье надену? Арад замер, как будто увидел перед собой привидение. Прости, Кира. Как я мог об этом забыть? Действительно, подошла к нам Клариса. — Как только мог, «Все, мы ушли. И мы не просто ушли, а чуть ли не на бег перешли, потому что в запасе у нас было чуть меньше часа. А на деле ни прически, ни платья, ни макияжа. Забегая в свою комнату, я услышала, как ко мне обратилась мама Ирата. Сначала душ, потом встречаемся в твоей комнате. Хорошо. На это мы решили. Душ мне был действительно нужен, а уж когда освежилась, То и ведьма ко мне присоединилась в своем красивом платье, опять-таки темного цвета. Но под ее чуть смуглую кожу и темные, почти черные волосы такой наряд очень шел. Пока женщина подкрашивала глаза и губы, я успела переодеться в то великолепие, которое мне успел подарить Айрат, и даже замерла от полного восторга, как мне нравилось мое отражение. Шикарно, восхитилась ведьма. Сейчас только волосы красиво уложим, макияж нанесем и все. И на это все мы потратили оставшееся время. Ну еще у зеркала покрутились, как истинные дамы. Готово, спросила ведьма перед тем, как взять меня за руку. Готово. Тогда вперед!» И стоило открыть дверь, как меня с рук на руки передали Арату. А Клариса встала напротив Инварда. Не переживай, проговорила она. Твои родители не побеспокоят. Мужчина только благодарно кивнул, и мы вчетвером пошли в сторону первого зала, где нас уже ждал Гертон. — Все шикарны, но там столько людей, парень передернул плечами. Они сейчас выберут себе зал, и люди разойдутся. Тогда ладно, вздохнул парень и встал рядом с советником. Мы вошли под всеобщие овации. Колени как-то в раз задрожали, Зато стоило напороться на злой взгляд Эйлен, как мои плечи моментально расправились. Но уж нет. Падать в грязь лицом я не собираюсь. Вскосила взгляд в сторону и заметила одобряющую улыбку Кларисы. Вот теперь точно можно выдохнуть. Рядом со мной такая группа поддержки. Бал это что-то волшебное, и не поддающееся объяснению. Шикарные залы, которые были украшены в честь праздника, красивые столики с тонкими фужерами на высоких ножках, тонкие тарелочки, наполненные закуской. Все говорило о то, что хозяин данного мероприятия натура практичная. Многие кивком головы благодарили Инварда за такой чудесный прием. Король улыбался, но сдержанно, Шел с гордо поднятой головой вперед, стараясь ни на кого не обращать внимания. Когда мы дошли до третьего зала, людей значительно стало меньше, а я как-то даже выдохнула. Рядом также шумно выдохнул Гердан, который озирался по сторонам и косился в сторону столика с едой. Видимо, проголодался или от волнения есть хочет. Айрат сразу же проводил меня и парня в сторону столика, с которого можно было есть. И фужер мой волшебный тоже подготовился, так что я была подготовлена и не беспокоилась. Ух. Передернул плечами молодой помощник советника. Я жду не дождусь, когда все начнется». И это он имел в виду не бал. Нет, нет, только не его. Глаза горят, руки то и дело прикасаются к клинку на поясе. Ты слишком нервничаешь, Предостерегла его и привлекаешь излишнее внимание к своим дерганым движениям. Да, стушевался. Это мое первое дело подобного масштаба. Следить и выслеживать все же проще. Ну-ну. Не согласилась я, но отвлеклась, когда над залами разнесся сильный голос Инварда. "Да будет бал". Все сразу пришли в движение, ходили из зала в зал, искали себе место по душе для полноценного отдыха, и постепенно толпа схлынула из-за шим третьего зала. Задержались, пожалуй, только те, кто хотел лично поблагодарить Инварда или о чем то с ним переговорить. Последних мужчин приглашал на личную встречу вместе анбального зала. Всех желающих ведьма записывала в толстый блокнот и даже сама лично назначала время, руководствуясь какими-то своими мыслями. Когда заиграла чудесная мелодия, я даже не поняла, как ко мне подошел Айрат. Приобняв за талию, мужчина вывел меня в центр зала и закружил в волшебном танце. Было очень приятно, что я, не умеющая танцевать совсем, не чувствовала неловкости. Ладно, ладно. Все движения, которым меня обучал хранитель, довольно быстро вспомнила. Так что даже смогла элегантно отклониться возледив мужчину. И как только мелодия остановилась, советник сделал шаг назад и опустился на одно колено. Вокруг ахнули люди, стали вытягивать шеи, а мой мужчина ловко вытащил маленькое колечко, и я сразу же протянула свою ладошку. Я уже давала свое согласие на все. Напомнила, когда поймала чуть удивленный взгляд Айрата. Помню, но немного сомневался. Тихо ответил он, вставая передо мной. Не надо во мне сомневаться, я слов на ветер не бросаю. И первая потянулась вперед, чтобы поцеловать советника, но так, чтобы это было быстро и невесомо, Боюсь боясь всех этих взглядов. Советник проводил меня обратно до столика, где стоял ну, довольный Даниэль до Зягерн. Я буду твоим личным охранником, радостно сообщил он. Зачем уточнила, расправляя подол платья, и незаметно любуюсь красивым колечком. Я точно уверена, что его делала сама и рад. И кроме красивой оправы и дорогого камня, это колечко было далеко не таким простым. "Да ты посмотри, как они на тебя смотрят, рыбы сухие", выругался парень и вдруг весь подобрался, а я вместе с ним, потому что стоило чуть повернуть голову, как заметила, что в нашу сторону идет Эйлен. «Все как во сне?» уточнил парень. Да, только тебя там рядом не было. Не беда, усмехнулся и сделал чуть заметный шаг ко мне. Будем считать, что меня ты не разглядела. Только фыркнула. — Как же, такого лось не разгляжу. Доброго вечера, пропела девушка, останавливаясь недалеко от меня. Сегодня замечательный праздник. Замечательный, согласилась, и вечер действительно добрый мысленно подобралась, готовясь к тому, что сон неожиданно изменится, а я не успею ничего предпринять. Я бы хотела вас попросить об услуге. Я улыбнулась, ликуя, что все повторяется слово в слово. Фух. Как же тяжело себя сдерживать, кажется, даже руки в вспотели. Какой именно? Девушка достала из рукава своего длинного платья платок красного цвета. Я бы хотела передать этот скромный подарок советнику в знак дружбы. Тогда вы можете смело подойти к нему с этим подарком, думая, рад будет рад его получить. Делаю шаг назад, чтобы встать ближе к Гердон. Помню, помню, сейчас она начнет на меня наступать, требовать и уговаривать. Возьми этот платок. Девушка делает шаг ко мне. Муж не разрешил мне брать вещи у незнакомых людей, так что прячу руки за спину. Ничем не могу помочь. Элин топает ногой, совсем не замечая, что за моей спиной стоит помощник. Вижу, как в нашу сторону дернулся Айрат, но был остановлен своей мамой, которая уверенно удержала мужчину за руку. Ну а дальше, как во сне. Тряпка летит в мою сторону. Я успела подобрать подол платья, чтобы на него точно в этот раз ничего не попало. А после меня буквально подбрасывает воздух. "Держись, Кира", проговорил Гертон, который подхватил меня на руки. "Сейчас мы, и раз, и два". Парень быстро перескакивает с ноги на ногу, отбегая как можно дальше от красной ткани, которая совершает свой короткий полет и касается ножки стола. Он сразу же из глаз исчезает. Мне вот даже знать не хочется, куда именно. Нет. Истерический крик Эйлен разносится по всему залу. Она падает на пол, сжимая руками заплетённые в прическу волосы. Воет, как животное, загнанное в угол, раскачивается из стороны в сторону. Даже страшно становится, что сама цепляюсь за ошарашенного парня, который меня выпускать не собирается. А потом появляется она, ведьма. И теперь Нет, мне никаких сомнений. Гратеция Чин наступает по полу. Ее белые волосы сами выбираются из прически, отбрасывая в сторону шпильки и невидимки. Женщина вскидывает руки вперед, ее глаза совсем на миг полыхают белым светом. И Я вижу, буквально чувствую на себе, как все замедляется и останавливается. Лица искажены ужасом. Тот, кто хотел уйти, так и замирает, занесенный вверх ногой. Королева закрывает за своей спиной двери, поворачивает замок и осматривает зал. Усмехается, но натыкается на застывшую фигуру дочери. "Моя маленькая девочка не справилась", проговаривает она, но совсем быстро теряет всякий интерес к Эле. Всё внимание женщины направлено на советника. "Ты", показывает на тонким белым пальцем и уничтожил мою лабораторию, мои записи, мои запасы, которые я собирала годами. Она взвискивает на последних словах, делает шаг вперед, потом еще один. Её кожа становится совсем белой, если не прозрачной. Волосы давно живут своей собственной жизнью, расползаясь по лицу, шее и спине, словно ядовитые змеи, а глаза они больше не бледные, а они красные. Ты поплатишься, советник, за все, особенно за слезы моей дочери. В зале становится довольно холодно, вокруг ведьми образуется корочка льда. Дальше по полу ползет иней и Чих! Чихнул Гердан, виновато улыбаясь. Извините, пожалуйста, продолжайте. Нам еще долго стоять, проговорила. Может, уже поставишь меня на пол? Как долго? изумляется король. У меня ноги затекли. Я тогда присяду, раз это не все. — Да дайте дослушать, возмутился Айрат. Тут мне угрожают, а вы? Да что там слушать? отмахнулась его мама. Бред чистой воды. На королеву Гратэцию было страшно смотреть. Поэтому я слезла с рук Гердена и решила, что за его спиной мне будет чуточку спокойнее. И верно, потому что как только я спряталась, раздался душераздирающий крик. Женщина заорала от гнева и разочарования. От нее во все стороны пополз черный туман, который соединялся в толстые объемные жгуты. Они расходились во все стороны, желая добраться до каждого члена нашей небольшой команды. Мы с парнем стали синхронно отступать в сторону советника, короля и Клариссы. С ними было безопаснее, тем более что мой мужчина переглянулся с мамой. Они сделали синхронно несколько шагов вперед, бесстрашно идя в сторону черного тумана который походил сейчас на осьминога. Айрат и Кларисса выставили руки вперёд, на кончиках их пальцев засветились белым светом, и сразу же во все стороны посыпались искорки небольших размеров. Но какие огромные дыры они прожигали во тьме, которая до нас надвигалась. Сразу стало понятно, что силы совершенно неравные, но королева сдаваться не собиралась, хоть и выглядела до отвратительного плохо, словно отдавала последние крохи своей магии и жизни. Туман же решил, что одной жертвы ему недостаточно, поэтому стал кидаться на тех, кто находился в зале. Успел он поглотить в себя только двух людей. "Поберегись!" С громким криком со стороны открытого окна на ведьму со всей силы прыгнул хранитель в обличии кота и, естественно, сбил эту женщину, которая сильно приложилась головой о пол, не успев выставить руки. Туман быстро метнулся к ней обратно, а когда окончательно рассеялся, То вместо королевы гротесса мы увидели, обтянутый кожей скелет. Упс, пробормотал кот, спрыгивая с тела и брезгливо дёргая задней лапой. Я ее, кажется, сломал. Ты как всегда вовремя, пробормотала, садясь прямо на королевский трон и обмахиваясь руками. Ух, как же жутко-то, хозяюшка, загласил кот и моментально оказался у меня на коленях. А гости? Они стали приходить в себя, озираться по сторонам. Словно просыпаясь от тяжелого сна, Элен в ужасе осмотрелась и, заметив тело на полу в знакомой одежде, закрыла себе рот рукой. Именно в этот момент дверь в третий зал была выбита. Бежала стража, которая с облегчением выдохнула, замечая целого и невредимого короля. В толпе я почти сразу заметила короля Гордона, который обнимал Элен за плечи и тихонько, стараясь не быть замеченным, выводил дочерей из зала. Им никто не препятствовал. Пока у Инварда было много хлопот, потому что необходимо было убрать ведьму, успокоить гостей и завершить торжество. Что ж, пожалуй, я здесь больше не нужна, домой спросила у кота и нашла в толпе и которым на пальцах попыталась объяснить, что я с данного мероприятия сбегаю. Получив одобрительный кивок, Гришка сразу же перенес меня в кухню, где был накрыт добротный стол. Кушай, радость моя. С этими балами совсем можно остаться голодной. Это точно. Ой, воскликнул кот. Мальчика-то забыли. И сразу же передо мной появился перепуганный Гердан. Вот теперь приятного аппетита, замурчал кот, хитро смотря в сторону помощника советника, у которого дёргался правый глаз или левый, или оба.